«Для этого материала им нужны редкоземельные. И несколько компонентов, которые в магазине для артефактов не купишь». «Какие проблемы?» — отмахнулся я. «Не звезду же с неба доставать нужно будет». «Не звезду», — кивнула она. «Но достать как раз было бы легче». «Не понял. Это она сейчас серьёзно или просто так?» «Шутит». Глава седьмая Московское княжество. Большой Кремлевский дворец. Рабочий кабинет императора. На следующий день после разговора с Темниковым глава тайной канцелярии провел несколько важных встреч и срочным образом отправился обратно в Великое Московское княжество. Ну а там уже прямиком к Александру Николаевичу, которому он накануне пообещал привести некие крайне любопытные новости. Голицын никогда не бросал слов на ветер. Это было одно из его неоспоримых достоинств, которое очень ценил в нем император. Именно поэтому Романов с большим нетерпением дожидался Василия Юрьевича и новостей, которые тот ему принесет. Можно было бы, конечно, попросить, чтобы глава тайной канцелярии доложился по телефону, чтобы сэкономить время. Но Александр Николаевич не стал на этом настаивать. За долгие годы работы он прекрасно изучил Голицына и знал, что новости особого характера тот предпочитает докладывать лично. С глаза на глаз, так сказать. Нарушался этот порядок только в том случае, если было что-то очень срочное, что не терпит отлагательств. Император не ошибся. Так оно и было на самом деле. Василий Юрьевич за долгое время тоже достаточно хорошо узнал Романова. Именно поэтому любил наблюдать за ним в момент доклада. Это давало ему возможность понять по реакции императора его отношение к обсуждаемому вопросу. Даже если Александр Николаевич с виду оставался прежним, на самом деле это было не так. Некоторые характерные жесты не скрыть никаким образом. За долгие годы жизни они входят в привычку. А Голицын был большим специалистом по их чтению. Да что там. По одному лишь выражению лица Романова можно было понять очень и очень много. Вот как сейчас, например, глава тайной канцелярии смотрел на императора и понемногу успокаивался. Лоб Александра Николаевича прямо посередине прорезала парочка морщин, которые говорили о том, что он сейчас о чем то усиленно размышляет. Ну а легкая улыбка на лице означала, что настроение у него не самое худшее, несмотря на поздний вечер, и новости ему скорее понравились. Около четверти часа в кабинете царила полная тишина. Романов думал, а Голицын ему не мешал и разглядывал Малахитовый письменный набор на императорском столе. Глава тайной канцелярии так всегда поступал и мог нарисовать этот набор с закрытыми глазами, причем до мелочей, с каждой темной прожилкой на нем. Наконец Александр Николаевич покачал головой и рассмеялся. — Слушай, Василий, а пацан-то сюрпризом оказался? — сказал он и хлопнул в ладоши. — Не зря я на него ставку сделал. Ты видишь, что творит. Надо же, вороний амулет спер. — Я вам давно говорил, что место хранения артефактов нужно изменить, — нахмурился Голицын. — Каждая собака их уже знает. — Но ты не нагнетай. Каждой собаке до Темникова как до Луны, так что пусть лежат на своих местах. «Я традиции нарушать не буду», — сказал Романов. «А вот сохранность их проверить лишним не будет. Так что займись на досуге». «Как прикажете, ваше императорское величество», — кивнул глава тайной канцелярии. «Только быстро не будет. Сами знаете, одних только императорских запретных знаков тьма тьмущая. А их тоже ведь нужно осмотреть для порядка». «Вот и осматривай понемногу. Я тебя не тороплю». Как раз наоборот. Делай все спокойно и без суеты. Излишняя спешка в этом деле только навредит. Сам знаешь. Узнают, что проверка началась. Мысли глупые людям в головы полезут. А зачем? А почему? Нафантазируют себе всякие ерунды. Устанешь разгребать. Есть такое дело, усмехнулся Голицын. У нас народ потрепаться любит, да и только повод. Романов взял в руки вороний амулет, который лежал перед ним на столе, и артефакт отозвался еле заметной синей вспышкой. «Красивая вещичка!» — хмыкнул он. «Первый раз вижу его в целом виде». «Ваше императорское величество, так он и не был ни разу в целом виде с того самого момента, как его разбили». Романов положил артефакт обратно на стол и посмотрел на Голицына. «Слушай, Василий, а мне нравится эта история». «Как в кино, правда?» «Молодой человек нашел колдунский камень, затем с его помощью собрал Вороне амулет, который превратил ворона в прекрасную девицу. Это же она на фотографиях, которые ты привез?» «Она, ваше императорское величество». «Ну вот я и говорю, в прекрасную девицу, за которой охотится злой черный маг». «Красиво, черт повери!» — хохотнул он. «И что мне теперь прикажете делать?» «Разрушать все это к такой-то матери? Кем я буду после этого?» «Так что прикажете оставить все как есть?» Без особого азарта спросил Голицын, который был готов к любому решению императора. Хотя что скрывать? В душе искренне надеялся, что нарушать слово, данное Темникову, не придется. Хоть Максим и был еще ребенком, по сути, технически он давно уже сравнился по возможностям с некоторыми мастерами. Зачем понапрасну нервировать мальчишку? «Почти. В общем, вот как мы с тобой поступим. То, что Темниковой преподнесли Воронову как сестру Максима, мысль хорошая. В этом случае ее появление в доме Тимофея Игоревича кажется вполне логичным». Романов посмотрел на своего главу тайной канцелярии и побарабанил пальцами по столу. «Поэтому пусть так и будет. Распорядись» чтобы девчонки сделали документы, как Софьи Темниковой. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Глубоко копаться в их родословной никто не будет, ни того полета птицы. При необходимости придумать какого-нибудь прадеда и легенду о тайной любви состряпать. Для твоего ведомства полчаса времени. Но перестраховаться все же стоит, продолжил тем временем император. Поэтому, несмотря ни на какие документы, Девчонку в школу не пускать, чтобы лишних вопросов не было. Да и вообще так лучше будет. Как там Максим говорил, его дед хочет, чтобы она дома занималась. Вот пусть дома и занимается. Василий Юрьевич кивнул и уже начал прикидывать, как будет выглядеть легенда Софии, если таковая понадобится. Что касается этого чернопятого, как сам считаешь? «Это правда?» «Второй день над этим, думаю, ваше императорское величество. При желании можно все нападения на Темникова в одно дело свести. Но, по правде говоря, все они очень разные, чтобы можно было с легкостью об этом говорить. Сами знаете, у мальчишки врагов хватает. Все это могут быть звенья из разных цепей. А что касается убийств в Белозерске с похищением душ... «Где-где, там у нас всегда таких преступлений хватает». «Кстати, что там с убийцей? Нашли? Пора бы уже!» Полиция уже в прошлом месяце читала, что уничтожена шайка из трех душеловов, скорее всего, их работа. Жаль, что никого не удалось живьем взять, чтобы наверняка выяснить. Поди знай, на ней это или нет, но новых убийств пока не происходит. «В общем, думаешь, что Чернопятов — выдумка Вороновой?» Посмотрел на него император. «С большой вероятностью считаю, что да. Девчонка столько лет провела, будучи вороном. Какая тут психика выдержит? Да еще и после того, как всех ее родственников... Сами знаете, ваше императорское величество, тут у взрослого крыша поедет, а она девочка совсем». «Знаю», — кивнул Романов. «Времена такие были, что тут поделать? Случались перегибы, а как без них?» Может быть, и сейчас стоило бы тряхнуть стариной. Глядишь недовольных поменьше стало бы. Ну да, согласился с ним Голицын. Дело такое не повезло Воронову. Ты вот что, Вася, затем никогом же твои люди приглядывают? Само собой, как вы и велели. Одним глазком, без особого фанатизма, чтобы не смущать парня. А в Ките же за ним орлов присматривают и по всем вопросам держат меня в курсе. Плюс там в охране кое-кто из наших. Вот и хорошо. Пусть так и будет. Может быть, девчонки и это все, а может быть и нет. Дыма без огня не бывает. Мне почему-то кажется, что не стала бы она на ровном месте всякую ерунду выдумывать. Не трехлетний же ребенок. Поэтому пусть и за ней присматривают «Пока, во всяком случае...» «Все понятно, ваше императорское величество. Будут приглядывать», — ответил Голицын и посмотрел на стол. «А что с артефактом делать прикажете?» «С артефактом?» «Да, что с ним делать?» — задумчиво проговорил Романов, глядя на вороний амулет. «Может быть, заново разбить и в новые тайные места спрятать?» — предложил глава тайной канцелярии. «Нет, Василий. Пока не нужно. Отвези-ка ты его обратно в Белозерск и верни Софье. Хочет она или не хочет, пусть он пока у нее будет. Сам с ней поговоришь, понял? Понял, ваше императорское величество. Конечно, поговорю. Мне тоже не нравится, что Темников с ним болтается. С ним ей будет безопаснее. А Темникову нечего с ним расхаживать. Не для того я на него силы трачу, чтобы с ним на ровном месте беда приключилась, — сказал Александр Николаевич и подтолкнул артефакт поближе к Голицыну. — Кстати, когда с ней будешь разговаривать, может быть, и поймешь окончательно, придумала она или нет. Говорят, ты вранье за сто километров чувствуешь. — Врут завистники ваше императорское величество, — усмехнулся дракон. — Максимум за пятьдесят. «Ты чего расстроился?» — спросил Дориан, когда я возвращался обратно к Белозерск и размышлял над задачкой, которую мне задала Полина. «Обычные компоненты, ничего особенного. А ты как хотел, чтобы она попросила принести ей кусок ржавой железяки, кожуру от банана и рваную тряпку? Ты же все таки меч с редким магическим эффектом просишь тебе сделать, причем запрещенным эффектом». — Я не глухой, — огрызнулся я. — Слышал, что с запрещенным. Но все равно перебор. Драконья сталь еще ладно. Пусть за очень дорого, но это можно достать. Пыль черного магического кристалла тоже можно добыть. Она сказала лучше белого. — Нам же нужно лучшее оружие, а не тыкалка бесполезная. Хрен с ним, можно и белого. Здесь просто вопрос цены. Белые в два раза дороже стоит как самолет. Тебе же нужна лишь пыль, а не целый кристалл. Достаточно крохотного кусочка. Но дыхание предков, глаз бури и прах кошелота. Где я буду доставать все это? Так это же еще не все. Ты слышал, что она сказала? Есть еще два каких-то, которые она не помнит. Представляю, что там будут за компоненты. Наверное, какой-нибудь вчерашний воздух и прошлогодний морозный иней с розового сухоцвета. «Не преувеличивай, мой мальчик. Все не так плохо. Думаю, тебе просто для начала нужно понять, насколько сложно это все будет достать». «Наверное, непросто, если я даже не слышал ничего о них». «Но ты же не гениальный артефактор, верно? По крайней мере, у тебя появится собственный классный квинок, который ты сможешь передавать по наследству. Круто же!» У тебя появится собственное фамильное оружие. Представляешь? Меч темной агонии. От одного названия душа в пятки уходит. Умереть не встать. Сдохнуть можно от страха. Ну вот, а ты жалуешься. Главное ввязаться в драку, мой мальчик. А там мы с тобой разберемся, что к чему. Приободрил меня Дориан и закрепил свои слова железным аргументом. «Не бросать же девчонку в беде!» «С этим не поспоришь. Хочешь, не хочешь, а придется добывать весь этот редкий список. И это еще не все. Нужно будет и Полине помочь с добычей атрибута распада, ради которого она почти месяц колесила по каким-то глухим местам. Чего только не сделаешь ради девчонок». Я еще немного повозмущался, пока ехал, но вскоре смирился с тем, что ради меча придется попотеть. Наверное, никак не меньше, если бы его пришлось воровать из императорской сокровищницы. Хотя нет, тут, видимо, Лазарева была права. Спереть душегуб, может быть, было бы легче. К тому моменту, когда я приехал в волшебный базар, я уже успокоился окончательно. Тем более, что едва я оказался внутри, сразу же попал в руки к Софии, которая взялась мне показывать, как все будет кстати говоря лёшка тоже был здесь поэтому прогуливались мы втроем воронова говорила без умолку чем меня очень сильно удивило надо же кто бы мог подумать что спустя всего несколько дней она будет разбираться во всем здесь происходящем гораздо лучше меня глядя на мое удивленное лицо дед лишь тихо посмеивался в свою густую белую бороду а я начал понимать почему ему так нравилась компания софьи почему нет «Если энтузиазма, здесь хоть лопатой разгружай, а организаторская охватка похлеще дедовой». Судя по удивленным глазам На Нарышкина, он тоже был в полном шоке. «Акс, по-моему, твоей сестры дар директора стройки», прошептал мне княжич, когда Воронова в очередной раз нам что-то рассказывала. «Смотри, даже дядя Игнат прислушивается к ее словам». Вообще же, все было уже на самой финальной стадии подготовки и через несколько дней должен был начаться завоз товара. Мне понравилось, что получилось. Конечно, по сравнению с нашими прошлыми лавками, это было небом и землей. Здесь были огромные торговые площади, несколько специальных залов для особых клиентов. Даже имелся один тайный ход, через который с улицы к нам могли попадать клиенты, не желающие привлекать к себе внимание. По словам Жемчужникова, таких у нас теперь будет в достатке. Мы же открываем новое направление — зачарованные ювелирные украшения, которому потеряли интерес Пётр Фёдорович Баскаков и Людвиг Регель. Оказалось, что именно к последнему в гости ездил дядя Игнат на прошлой неделе. Судя по его словам, заграничный приятель Баскакова оказался на редкость смышлённым парнем, и они довольно быстро смогли обо всем договориться. Людвиг был настолько любезен, что нашел предложение Жемчужникова просто блестящим и сразу же принял его. При этом не торговался и даже сделал скидку на все свои ювелирные дома, которые принадлежали его роду. «Вот видишь, Леха, а ты говорил, что почти все иностранцы жопошники», — напомнил я Нарышкину его слова после того, как дядя Игнат поделился со мной новостями. «Смотри, какой прекрасный человек нам попался. Такому и бутылку шампанского отправить не грех, чтобы распил ее в день нашего открытия». «Не стоит, Максим», — прошипел Жемчужников и похлопал меня по плечу. «Я заплатил по полной. Даже приплатил. Думаю, наша встреча никогда не выветрится из его памяти». «Вот как-то так. Но в качестве подарков дядя Игнат привез нам полные коробки местных сладостей. Сказал, что ничего умнее ему в голову не пришло». «Чем удивить парней, у которых и так все есть?» «Но шоколад, он и в Африке шоколад», — объяснил свою логику барон. «Да мы, в общем-то, и не сопротивлялись. Шоколад — это дело проверенное и хорошее. Поэтому после обеда мы с большим удовольствием разделались с нашими подарками всей нашей дружной компанией. Даже дед Полины Лазаревой присоединился. Он приехал почти сразу же после меня. Ближе к вечеру мы с княжичем наконец уговорили Софью уехать из волшебного базара, чтобы провести последний день в Белозерске с пользой и погулять на Приозерном бульваре. Завтра уже нужно будет собирать свои вещи и выдвигаться в Китиш. Единственное, что мы еще сделали в Мороке, заглянули в гости к Хартуларе, чтобы заказать энергетический меч для Вороновой. Нужно было видеть его взгляд, когда я привел к нему вторую, на его памяти, девушку, для которой попросил меч. Однако у оружейника хватило так-то, чтобы ничего не сказать по этому поводу. Он пообещал, что через неделю все будет готово, и мы отправились гулять. Приозёрный в этот вечер был просто забит. Казалось, что весь город сегодня пришел на бульвар, чтобы прогуляться. Все кафе и рестораны были забиты под завязку, а о том, чтобы найти свободную лавочку и съесть мороженое, даже и речи быть не могло. «Да и ладно». «Нужна нам эта лавочка!» «Прекрасно обошлись и без нее!» Вдоволь нагулявшись и устав от большого количества народа, мы накупились всяких вкусностей и расположились в парке прямо на траве, недалеко от Белого озера. Вскоре нашему примеру последовали и другие. Не прошло и часа, как почти вся набережная была заполнена шумными компаниями, а все разговоры вокруг так или иначе сводились к одному. «Скоро школа!» Глава 8 Первую половину следующего дня я был занят сборами в школу. В результате оказалось, что личных вещей у меня теперь набираются не на одну сумку, а на две. Если к этому количеству добавить и мой чемоданчик с бронёй, то, получается, мне его на спине тащить нужно или обратиться к Кайсарову, чтобы он мне третью руку пришил. С двумя я уже не справляюсь. Лучше бы он тебе еще одну голову пришил, посоветовал мне Дориан. Может быть, хотя бы в нее не будут всякие глупые мысли приходить. В общем, пришлось ехать в торговый центр за еще одной сумкой, где казалось, что подобная проблема возникла не только у меня. В магазине была толпа учеников, которые отчаянно сражались за чемоданы. Это как раз все те ребята, которые предпочитают приехать в Белозерск за неделю до начала занятий и последние дни каникул проводить в городе. Гуляя по приозерному бульвару, посещая кафешки и делясь впечатлениями от каникул. Ну и посещая магазины, само собой. Как без этого? В результате жесткой схватки я стал счастливым обладателем отличной кожаной сумки, в которой меня устраивало все, кроме цвета. Она была желтой причем очень яркого оттенка, его еще называют канареечным цветом. Пришлось утешить себя мыслью, что это временно. Потом новую себе куплю, когда ажиотаж спадет немного. А эту Софье подарю. Сумка — дело такое, рано или поздно обязательно пригодится. А у нее вещей уже больше, чем у меня, из шкафа выпадают. Кстати, о Софье. Утром мне позвонил Голицын и сказал, что он, как и обещал, Вечером заедет к нам на ужин. Чтобы не было никаких сюрпризов, мы с дедом рассказали об этом Вороновой. Решили, что лучше она будет знать об этом заранее, чем в последний момент ее огорошит Василий Юрьевич. Ей понадобилось минут 30, пока она переваривала эту информацию и перестала на нас дуться. Сгоряча она решила, что я ее предал в тот момент, когда рассказал ему про ее тайну долго не могла понять что других вариантов просто не было наконец она смогла успокоиться и взять себя в руки даже извинилась за те слова которые у нее вылетели в мой адрес томительным ожиданием приезда главы тайной канцелярии была занята вторая половина дня меньше всего волновался насчет всей этой ситуации дед который с беззаботным видом возился на кухне с бараней ногой и весело насвистывал я тоже пытался показать что все в полном порядке и беспокоиться не о чем. На мне это удавалось намного хуже, чем деду. В результате, хоть Воронова и изменилось, мы с ней не разговаривали до самого вечера, пока не приехал дракон. Одного лишь беглого взгляда на него мне было достаточно, чтобы облегченно вздохнуть и расслабиться. Чувствуя напряженность, которая царила в доме до его приезда, глава тайной канцелярии не стал тянуть, и сразу же после знакомства с Софьей перешел к делу. перво-наперво рассказал нам о своей встрече с Александром Николаевичем. Едва Софья услышала об этом, та стала белой, как простыня. Думаю, что ее реакция не укрылась от Голицына, поэтому прежде чем перейти к деталям, он вручил девушке паспорт. «Небольшая формальность, без которой в современном мире никак», сказал он, пока она с круглыми от удивления глазами рассматривала документ. Поздравляю. Теперь ты Софья Темникова. Пока так. Дальше будет видно. Василий Юрьевич дал ей время привыкнуть к новым реалиям. А потом уже рассказала о кое-каких деталях. Больше всего Воронова расстроилась из-за того, что ей нельзя будет посещать Китиш, но спорить не стала. Видимо, понимала, это правильное решение. И присутствуя в школе, она подвергнет риску и всех остальных. Да и что, спорить когда все так хорошо складывается. За разговорами плавно перешли к ужину, и вскоре от напряженности, которая присутствовала поначалу, не осталось и следа. Под конец Софья пришла в себя настолько, что даже начала улыбаться понемногу. После отлично приготовленной баранией ноги был десерт в виде тортика, который привез с собой дракон. Сказал, что это привет от Романова к началу учебного года. Но перед отъездом Голицын попросил разрешения остаться с Вороновой наедине, и о чем-то с ней разговаривал почти час. За это время мы с дедом успели убраться со стола, а я съел еще один кусок торта, который оказался на удивление вкусным. Давненько мне не приходилось есть такой шикарный шоколадный торт с вишнями. Как только Василий Юрьевич уехал, дед пошел спать, а мы с Софьей решили посидеть во дворе, наслаждаясь прохладой и уютнего летнего вечера. «Ну как, решили?» «Просто я вышел немного подышать свежим воздухом, а потом уже она пришла». «Так что, получается, ты теперь мой братик?» усмехнулась она, после того, как мы четверть часа просидели молча, занятые разглядыванием звездного неба. «Временно. Ты же слышала?» «Все-таки не могу понять, как ты решился ему все рассказать. Да еще молчал до последнего момента». Софья, не начинай. Все же нормально закончилось, — ответил я, наблюдая за падающей звездой. Тем более, что он мне пообещал не причинять тебе вреда. Мало ли, что он обещал, — пробормотала она. Еще и вороний амулет ему додумался отдать. Кстати, он мне его вернул. Вот и прекрасно, — сказал я и показал пальцем на небо. Смотри, вон звезда падает, видишь? Долго уже летит. Где? А, точно. Загадывай желание скорее. — Я уже загадал, — рассмеялся я. — И не одно. Сейчас еще подумаю, чтобы такого пожелать. Вот так я обзавелся сестрой. Временно, понятно дело. Редкий день, когда я проснулся до того, как зазвенел будильник. Причем почти на час. Заново проверив все свои вещи, я дождался на Нарышкина и загрузился в его машину. Попрощались с дедом и Софией, которые провожали меня и поехали в Китиш. Глядя, как вереницей тянутся машины по трассе, можно было подумать, что из Белозерска начался внезапный исход. Такое ощущение, что все его жители по каким-то причинам вдруг решили покинуть город. Стоянка перед школой была забита до отказа. Как обычно, в такие дни вокруг царила суета и неразбериха. Больше всего шумели первокурсники, которые смотрели вокруг с таким гордым видом, как будто их с рождения упрашивали поступить в китиш. Особенно задирали носы ребята, прикатившие сюда на собственных лимузинах, украшенных фамильными гербами. Я хоть и не был большим знатоком истории одаренных родов Российской империи, но множество гербов мне были знакомы. Зато Нарышкин знал их все без исключения. На большинство смотрел лишь мельком, а на некоторых специально обращал мое внимание, и давал комментарии. «По большей части все они сразу же вылетали из моей головы, потому что, в отличие от княжича, мне на них было плевать. Какая разница, сколько новых графов и княжичей прикатило в этом году в школу? Каждый год одно и то же. Сначала ведут себя как павлины, а потом понемногу всех попускает, когда выясняется, что дома это одно, а здесь совсем другое». «Хотя двоих я все -таки запомнил», — Лёшка сделал на них особый акцент. Парочки огромных близнецов брезгливо смотрели по сторонам, как будто вышли из своей машины и оказались в центре вонючей свалки. В конце концов, их взгляды остановились на нас, княжичем, и они скривили свои физиономии еще сильнее. «Княжичи Лизуновы», — сказал в этот момент Нарышкин. «Петя и Федя. Интересно». — Какого черта они сюда приперлись? Им самое место в Тирличе, а они здесь. — Кто такие? Ты их знаешь? — спросил я, глядя на их хмурые лица. — Лизуновы — наши кровные враги, — ответил Нарышкин. — Еще со времен родовых войн. — Как думаешь, зачем они сюда приперлись? Не по твою же душу? Сейчас никаких войн давно уже нет. — Да что тут думать? Они стихийники, а у нас по их специализации лучше учат. Стихия земли это не самый сильный конек в Тирличе. Все с таким даром в нашей школе учатся. Ну так чему ты тогда удивляешься? Рано или поздно они должны были здесь оказаться, пожал я плечами. Давай лучше сумки выгружать. Надоело мне здесь торчать. Тем временем я обратил внимание, что на нас, Нарышкиным, многие поглядывали с любопытством, особенно на меня таращились. Надоели они мне спаса нет. По-любому какой-нибудь придурок решит проверить, так уж силен Темников, как о нем говорят. А мне потом у Орлова в кабинете топтаться и объяснять, что я не верблюд. Я взял в руки сумки, чемоданчик с броней Лешка сунул мне под мышку, и в этот момент я услышал знакомое. Бурум, бурум, брум бу бам Темников, Нарышкин, барам!» За воротами возвышался конструкт, который радостно махал нам своими железными руками, а рядом с ним раскачивал ветвями бродяга. При этом вокруг них собралась уже целая толпа народа, которая с интересом галдела, обсуждая наших местных героев. «О, Лёха! смотри как кто нас встречает!» — просмеялся я и помахал Борису в ответ. «А я-то думаю, кто нам поможет сумки до да общаги дотащить?» Жаль только, что сумки пришлось до конструкта переть. Выйти на стоянку он не мог из-за большого скопления людей. По-любому наступил бы на какого-нибудь зазевавшегося ученика, а виноват был бы Темников, как иначе. Пробившись через несколько плотных рядов учеников, я подошел к бродяге и обнял дуб, который склонил ко мне ветви. «Здорово!» — поприветствовал я его и не сильно хлопнул по стволу. «Как ты тут? Слушай, тебе не кажется, что ты еще шире стал?» Глядя, как бродяга здоровается со мной, окружившая на столпа зашумела еще сильнее. Понятное дело, не каждый день встретишь дуб, который умеет обниматься ветками. В этот момент я почувствовал чей-то тяжелый взгляд на себя и мгновенно активировал барьер на всякий случай. Это стало для меня такой же привычкой, как и постоянная поддержка смертельной тени. Я медленно обернулся и увидел вилсона, который пытался испепелить меня взглядом. За это лето он еще немного подрос, и его белобрысая шевелюра стала в несколько раз пышнее, отчего он стал похож на барашка, которого забыли остричь. «Что, Темников, настолько хотел выпендриться, что даже чемодан себе купил, как у девки!» — крикнул он. «Позер малолетний!» Не знаю, какого эффекта он хотел добиться своими словами, но его выкрик потонул в гомоне окруживших нас голосов. Видимо, я его просто настолько сильно бесил, что он просто не выдержал. Решил бросить мне пару ласковых, зная, что при таком скоплении людей я не стану его трогать. Можно, конечно, его слегка... — Давай не будем, Макс, — остановил меня Дориан. — Ты правильно мыслишь. Сейчас не самый лучший момент для этого. Столько времени еще впереди. — Ладно, хрен с ним, — согласился я с Мором и пошел прямо на Христофора, демонстративно задев его плечом. — Надо же! Он, оказывается, не полный идиот. Удара в спину я не дождался, хотя где-то в глубине души очень рассчитывал, что он совершит подобную ошибку. Под удивленный гул голосов мы сложили Борису на руки наши сумки, и конструкт потопал в сторону общаги. Довольные, что не нужно будет потеть под ярким солнышком, мы с Лешкой шли сзади и любовались школьным парком, по которому лично я уже успел соскучиться. Бродяга за нами не пошел, потому что вырваться из плотного кольца любопытствующих не было никакой возможности. Оно и к лучшему. Со стороны наше прибытие и без того выглядело впечатляюще. Так что, если бы еще нас дуб сопровождал, то это был бы перебор. Возле входа в общежитие собралась небольшая толпа. Ученики по очереди получали ключи от своих комнат и регистрировали свое прибытие. Этот вроде бы недолгий процесс всегда происходил, на удивление, медленно. Именно поэтому самые умные ученики всегда приезжают хотя бы за пару дней, чтобы не терять время на все эти моменты и очереди, которые сегодня будут повсюду. После ключей нужно будет еще учебники получить, новую форму, которую выдавали ежегодно, и всякое такое. Оказавшись в своей комнате, я поставил сумки на пол, и первым делом решил проверить кондиционер. Клацнул пультом. Еще раз. И еще раз. Но не гадство. Это просто какое-то издевательство. Сто процентов завхоз специально это делает. «Может быть, батарейки сели?» — предположил Дориан. «Попробуй их немного помять. Иногда помогает». «Я лучше завхоза немного помну», — сказал я. Затем бросил пульт на кровать и открыл окно. Вот гад! Но будет он у меня бессонницей мучиться до Нового года. Надолго запомнит мое новоселье. Зато хотя бы не солнечная сторона, — решил подбодрить меня Мур. Представляешь, если бы еще и солнце в окно шпарило. Эта комната была чуть больше, чем моя предыдущая. Теперь в ней нашлось место для еще одного кресла, и шкаф для одежды был шире. Но это было одна. Теперь у меня еще и ванная появилась в довесок к душевой кабине. Не то чтобы я был большим любителем полежать в горячей воде, но иногда хотелось. Без особой спешки я начал раскладывать свои вещи, и очень быстро выяснилось, что увеличенный шкаф оказался очень кстати. В мой предыдущий такое количество одежды просто не поместилось бы. Закончив с одеждой, я бережно выложил на полку свою коллекцию артефактов, и в заключении поставил на стол шкатулку Люцифера, из которой раздавался мощный храп демоненка. Интересно, он вообще заметил, что его дом переехал на новое место — лентяй? В этот момент в дверь осторожно постучали. «Кого это там несёт?» Оказалось, что принесло Нарышкина. А он уже справился со своими вещами и теперь пришел за мной, чтобы топать за книжками. «Блин, Люха, еще целый день впереди!» Я, между прочим, хотел полчасика отдохнуть с дороги. Отдыхаешься еще?» — отмахнулся он. «Ты что, хочешь, чтобы нам самые хреновые учебники достались? Мне в прошлом году травология досталась просто жесть. Все портреты магов разрисованы. У одного усы, у другого шлем рыцарский. Якову Мартенсу какой-то умник рога оленей нарисовал». Ну все началось. Я уже и забыл, что княжеч на учебе крепко задвинут. В этом году, наверное, и жить в школьную библиотеку переедет, со своей манией быть самым лучшим на курсе. А еще лучше во всем Ките же. Какая разница, какие учебники? буква то на месте? Большая. Ты идешь? Вот так, за привычными хлопотами и суетой, я и сам не заметил, как пролетел целый день. Наступил вечер, и время самого интересного события перед первым школьным днем — ужин в столовке в которой собирались все, кто в это время уже приехал в Китиш. Тот момент, когда можно было всех увидеть, обсудить последние новости и поделиться свежими сплетнями. Мы с Лёшкой, как всегда, сидели за нашим столиком в компании Дашковой, которая приехала в школу незадолго до ужина. До Насти дошли слухи, что нас с княжичем видели с какой-то девушкой, и теперь она выясняла с ним отношения, пока я с интересом осматривался по сторонам. Да что там? Все вокруг занимались тем же самым. Новых лиц было много. Причем не только первокурсников. Хватало и ребят намного старше меня. Видимо, это те, которые перевелись к нам из Тирлича или из других школ рангом пониже. Самые лучшие ученики таких заведений получали право на поступление в Китиш. На старых знакомых, конечно же, было намного больше. Хотя кое-кого я не видел. Такое бывает... Некоторые приезжают поздним вечером или вовсе ночью, но были и такие, которых я уже и не увижу. Вот Гвоздево, например, в прошлом году на последнем курсе было... Кстати, это у нас новый глава змеиного Ордена должен будет появиться, если Варвара выпустилась. Надо будет выяснить, кто. В этот момент мы встретились с взглядами с Шуйским, и на мгновение мне показалось, что вокруг стало как-то тише. На Мишкином лице играла его постоянная идиотская ухмылочка, которая меня просто бесила. Надо же. А компания за его столом стала намного больше. Пирасов, Вилсон, парочка уже известных мне Лизуновых, несколько человек из Китежа, которых я толком не знал, и еще трое новеньких. Один из них был похож на маленького крысёнка с наглой рожей, которому зачем-то нацепили очки. Судя по движению губ, Шуйский что-то сказал, и вся компания громко заржала, как стадо коней. А Мишка помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ и улыбнулся. Ну вот и начался новый учебный год. Как же я все-таки скучал по всему этому. Глава девятая Щелк, клац, щелк, клац. Чертков не стал изменять своим правилам и приехал в школу поздним вечером. Знакомый сгорбленный силуэт показался на освещенной фонарями школьной дорожки примерно в половине одиннадцатого. К этому моменту мы уже давным-давно вышли из столовой, успели погулять по парку и теперь сидели с Лешкой на лавочке перед тем, как отправляться спать. Это у нас уже стало традицией. Правда, он подошел не так давно, всего лишь час назад, а до этого у них с Дашковой был серьезный разговор с глазу на глаз. Продолжение того, который начался еще в столовке. Настя почему-то думала, что если Софья моя сестра, то это не снимает с на ответственности за наши совместные прогулки. Вообще-то на нее это было не очень похоже. Раньше она не клепала княжичу мозги из-за таких вещей. Хотя за ним постоянно всякие девчонки убивались. Он-то у нас жених завидный. Есть за что побороться. Но на этот раз Дашкова будто подменили. Набросилась на несчастного Лёшку, как фурия. «Подожди меня здесь, я скоро вернусь», — сказал я княжичу, как только увидел своего наставника. «Помогу Черткову с вещами и назад». Заметив, что я спешу к нему, учитель остановился, поставил свой чемодан на землю и оперся на свою трость. Добрый вечер, Александр Григорьевич, поздоровался я с ним, когда подошел поближе. Разрешите, я вам чемодан помогу донести? «А, -а, а, темников, прохрипел старик и посмотрел на меня из-под шляпы своими холодными серыми глазами. Ты никак, подрос, или это я еще ближе к земле стал? «Чего улыбишься?» «Рад вас видеть», — честно признался я, не сдержав улыбку, когда услышал знакомый хриплый голос, обладателя которого мне хотелось прибить временами. «Да ну!» — удивленно хмыкнул Чертков. «Тогда бери чемодан и тащи, раз «Ну вот, узнаю своего наставника, старей в своем стиле». Я поднял чемодан и охнул от неожиданности. «Вот это да!» Такое ощущение, что он носит в нем стальные слитки. Удивительно, как он вообще умудряется его поднимать, если даже мне это далось непросто. «Чего стоишь?» — спросил Александр Григорьевич. «Мы идем или нет?» С горем пополам я доволок чемодан до его комнаты от равномерный стук трости за своей спиной. Он как будто ритм ею отбивал, чтобы я не сбивался с шага. Наконец-то я поставил чемодан возле его двери и вытер пот, который заливал мне лоб. Надо будет в этом учебном году обязательно записаться на курс по бытовой магии, чтобы выучить какие-нибудь заклинания, таскающие чемоданы. Специально вот для таких случаев. «Спасибо!» — прохрипел Чертков, и на его покрытом густой сеткой морщин лице появилось нечто вроде улыбки. «Вообще-то я тоже рад тебя видеть, Темников. Надеюсь, ты не применял свои способности на каникулах от «Нечего делать». «Как можно, Александр Григорьевич?» Я сделал удивленное лицо и улыбнулся. «От «Нечего делать, конечно, нет, только по делу». «Врешь же!» «Ладно, спокойной ночи. Дальше я сам справлюсь». Когда я вернулся к Нарышкину, Тот уже нервно поглядывал на часы. «Ты что там, еще на чай решил ему заглянуть? Где можно лазить почти полчаса?» Недовольно спросил он. «Да у него чемодан кирпичами набит. Я его пока дотащил, думал, умру». Лешка еще немного поворчал, а потом мы вернулись к нашему разговору. Настя поделилась с ним последними слухами, которые девчонки умудряются узнавать даже на каникулах. «Ничего особенного». Но кое-что любопытное было. Вот, например, оказывается, Бубнов очистился из школы и уехал в Поднебесную империю. Там вроде бы тоже есть какие-то магические школы, только там принцип обучения немного другой. Духовные практики и все такое. Видимо, крепко его тыркнуло после того, как мы с Нарышкиным ему преподали небольшой урок вежливости. Парень настолько проникся, что даже жизненный путь решил изменить. Надо же! Не ожидал от него такого. Еще одна новость касалась Серебряковой. Она перевелась из Китиша в Тирлич, причём на постоянное обучение. У нас некоторые могли перевестись туда на полгода или год, если там преподаватели по его дисциплинам были сильнее. Но так, чтобы навсегда, это редкость. Обычно наоборот происходило. Хотя этот год, видимо, стал исключением. Кроме Серебряковой, в Тирлич ушло еще несколько ребят. Княжич перечислил мне около 15 фамилий, но большинство из них мне вообще ни о чем не говорило. Единственные, кого я знал, это Гарков Сафон и Сашка Красовский. Первого я знал потому, что он на прошлогоднем турнире с Нарышкиным дрался. Ну а второго как забыть? Розоволосый любитель пакости мне всякие устраивать а потом чистушки петь в лечебном корпусе как думаешь почему они все перешли в тирлич спросил я у лешки почувствовав что его этот вопрос немного тревожит черт его знает макс может быть просто совпадение что в один год так много людей из китижа ушло а как еще может быть отец говорит что недовольный из древних родов понемногу начинает голову поднимать ответил он после недолго умолчения Думает, что рано или поздно вновь начнется большая война. Вот и бегут поближе к своим. А, -а, -а, -а, а протянул я, припомнив карту, которую показывал мне Романов в своем кабинете. Насколько я понял, император тоже придерживается того мнения, что война все-таки начнется. Вот только как-то совсем не хочется, чтобы она начиналась. Уж лучше плохой мир, чем хорошая война. Так в народе говорят вроде бы. «Рано или поздно — это когда?» — спросил я у Нарышкина. «Как твой батя думает?» «Да хрен его знает!» — пожал плечами Лёшка. «Кто же тебе на этот вопрос сможет ответить?» «Пока вот вроде бы не начинается. Сам видишь, а там... Что там?» «Пошли спать, Макс. Поздно уже. А завтра вставать рано. Первый день все таки Не хочется опаздывать». Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Не понравилось мне, что сегодняшний день закончился таким неприятным разговором. Терпеть не могу всякие сложные вопросы, на которые невозможно найти ответы. Оказавшись в комнате, я сразу же обратил внимание на то, что окна были закрыты. Хотя я совершенно точно помню, что оставлял их открытыми, «Тебе должны были ремонтировать кондиционер», — сказал Дорин. И я облегченно вздохнул, хотя уже хотел не только проверить, работает ли в этот момент смертельная тень, но и барьер на себя повесил. Наверное, ремонтник их закрыл. Точно. Как я мог забыть? Я же в гости к нашему завхозу заходил, чтобы обсудить с ним его ближайшие перспективы, если у меня до вечера не заработает кондиционер. Так что... Получается, мои слова все таки до него дошли? Сейчас проверим. По крайней мере, теперь на нем горит красная лампочка, хотя раньше он вообще не подавал никаких признаков жизни. Я включил свет, взял пульт и включил кондиционер. Медленно, будто делая мне огромное одолжение, зажужжал его моторчик. Сначала тихо, потом все громче, и громче, и еще громче, «И надо же еще громче!» «Твою мать!» — вздохнул я и выключил прибор, побоявшись, что еще немного, и он сорвется со стены и улетит в ночное небо. «Ну вот что мне с ним делать, Дориан? Какое наказание придумать для этого нехорошего человека?» «Самое интересное, что технически он работает», — усмехнулся Мор. «Мне показалось, даже чем-то холодным дует». «Поэтому сказать, что завхоз не исполнил своего обещания?» «Да? Тогда он сегодня тоже технически будет спать», — сказал я и вновь открыл окно, из которого сразу же повеяло приятной вечерней прохладой. «Но ну, только технически. Завтра я у него обязательно спрошу, как ему спалось». Первый же день занятий начался у нас со свидания с Терлецким в его мрачном подвальном классе. Глядя на нас, Даниил Иванович просто светился от счастья, чем вызывал напряжение у всего класса. Если Терлецкий веселится, значит, жди какой-нибудь беды, иначе не быть. «Итак, судари и сударыни, хочу сообщить вам приятную новость, которую вы все с нетерпением ждали». Он выдержал паузу и обвел нас всех взглядом. «Начиная с этого учебного года...» Мы с вами переходим к углубленной практике. После этих слов по классу прокатился вздох. Насколько я понимаю, углубленная практика означает, что мы сами начнем разделывать существ для добычи полезных компонентов. Я-то уже давненько являюсь не только теоретиком, но и практиком. Однако, кроме меня, вряд ли многие из нашего класса могут похвастаться тем же. Услышав этот общий вздох, Терлецкий улыбнулся еще шире. Мне кажется, он получал особое удовольствие, когда причинял нам хотя бы какие-нибудь маломальские страдания. «Я вижу, вы все с нетерпением ждали этого момента», — радостно сказал он. «Прежде всего, несколько правил. Первое. Никто не может получить освобождение от моих уроков. Поэтому...» не советую отнимать у своих классных мастеров время и жаловаться им что вас тошнит или еще что-нибудь в этом роде также не советую ходить по этому вопросу к директору тем более что он тоже не сможет вам помочь а если даже кому-то и удастся его разжалобить, обещаю не посещение моей дисциплины скажется на вашем ученическом рейтинге самым скверным образом надеюсь я ясно все объяснил с разных сторон послышались недовольные шепотки, среди которых преобладали в основном женские. Оно и понятно. Девчонки не очень любили копаться в кишках всяких тварей. Они даже от картинок в учебниках в прошлом году визжали, как будто их режут. Вот будет интересно за ними понаблюдать. «Очень хорошо!» — продолжил тем временем Даниил Иванович, не услышав ни одного протеста. Теперь второе правило. Никто ничего не режет и не отрывает до тех пор, пока я не скажу, что нужно отрезать или отрывать, ясно? Если кто-то думает, что для наших уроков очень легко доставать необходимые образцы, то я буду отправлять таких умников самих в искажение за ними. Или на охоту. В зависимости от того, «Какой образец вы испортите? Это ясно?» ну что, думает, в каждом искажении вводится весь набор тварей?» — мысленно спросил я у Дориана. «Хочешь спросить его об этом? Валяй. Только потом не жалуйся, что он тебя заставляет отрабатывать по воскресеньям, и ты вместо поездок в Белозерск торчишь в его подвале», — напомнил мне Мор. Мой печальный прошлогодний опыт, когда Терлецкий несколько раз заставлял меня отрабатывать. Хотя я всего лишь его поправлял. В этот момент я услышал писк внизу. Заглянул под парту и увидел крысу, которая с наглым видом сидела возле моего кроссовка и смотрела на меня своими глазками-бусинками. «Терпеть не могу, крыс!» — пожаловался я своему другу. «Кто ему вообще разрешил в подвале класс устроить?» Лучше бы мы вместо твари его крыс на компоненты извели. Ты же знаешь, что в них нет ничего полезного. Жаль. Тем временем Даниил Иванович перешел к теоретической части и начал закрепление давно пройденного. Удивительно, как легко за время каникул из ваших голов вылетают знания, которые преподаватели с таким трудом туда вложили». Начал он своим нудным мрачным голосом. «Надеюсь, все помнят, что некоторые виды эликсиров и лекарственных препаратов создаются на основе органов и различных внутренностей некоторых существ. На современном этапе таких эликсиров появляется все больше и больше». В этот момент Терлецкий посмотрел на меня и я обратил внимание, что темные круги под его глазами как будто за лето стали еще больше. Не зря за глаза его называли пандой. С каждым годом он становился все сильнее похож на нее. «Темников, скажи мне, где лучше всего изучать неоалхимию, если ты хочешь стать настоящим профессионалом?» — спросил он и ткнул в мою сторону указкой. «В черном плюще», — ответил я. «Совершенно верно, в том самом заведении, где обучают убийц-чудовищ. Насколько я знаю, кое-кто из вас собирается поступить туда после окончания Китижа. Мы дружно переглянулись между собой, пытаясь понять, о ком говорит преподаватель, но он постучал указкой по столу, требуя к себе внимания. «Не отвлекаемся!» «У нас сегодня с вами много работы. Итак, на чем я остановился? Ах, да, внутренности для эликсиров. Я думаю, это всем понятно», — класс ответил дружным молчанием. «Теперь открываем ящики, которые стоят перед вами, и смотрим, что там внутри». Со всех сторон послышалось клацать неоткрываемых защелок на которые были закрыты ящики. Следом за этим женские вскрики, восторженные выкрики парней, а кто-то из девчонок разревелся. «Это инструменты для разделки существ, которые необходимы в работе любому практику», озвучил панда то, что и без него было понятно. «Как вы видите, все они находятся в прекрасном состоянии». И я надеюсь, что в конце года вы их сдадите мне точно в таком же виде. Иначе вам придется возместить стоимость инструментов из своего кармана. Я смотрел на свой набор блестящих инструментов, которые лежали в ящике, каждый на своем месте. Внутри вы найдете скальпель, два специальных ножа, зажимы, касторез разделитель, две пилы первого и второго размера, набор склянок, резиновые прокладки и три вида перчаток для безопасной работы с ядами и кислотой. Пока он говорил, в классе стоял голос, за которого Терлецкого было плохо слышно. Почти все осматривали свои инструменты, вытаскивая их из ящика один за другим. Я тоже не стал исключением. Интересно же все-таки. Одно дело пользоваться инструментами Ибрагима или кого-то из старшеклассников, и совсем другое, когда перед тобой лежат твои собственные, даже если тебе их выдали на время. По сравнению с тем набором, который носил с собой турок, этот был просто жалким подобием. У Ибрагима было раза в три больше самых разных инструментов, даже несколько специальных топориков разного размера. Однако это было неважно. Мне все равно казалось, что передо мной лежит классный набор, и даже не терпелось заняться делом и получить в свое распоряжение какой-нибудь экземпляр для разделки. Судя по возбужденным голосам со всех сторон, такое желание было не только у меня, и приступить к делу хотелось очень многим. Вот только Даниил Иванович нас всех разочаровал. «Я вижу, вам не терпится начать!» «Однако сегодня у нас практической работы не будет», — сказал он. И по классу прокатился вздох разочарования. Хотя были и радостные крики. Девчачьи, понятное дело. «Сразу же приступить с вами к практике — это было бы настоящим варварством. Ручаюсь, что вы не сможете сделать даже самого элементарного. Поэтому для начала начнем с изучения инструментов. Итак. Открываем свои тетради. Несколько уроков подряд. Писать названия инструментов и расписывать, для чего они нужны, это, конечно, скука смертная. Я думал засну, пока это все закончится. Ладно бы еще просто написать. Так, Терлецкий же еще требовал, чтобы мы их нарисовали. Честно говоря, художник из меня так себе. Поэтому получалось не очень. Во всяком случае... Даниил Иванович не смог отличить скальпель от ножа. Слепой он, что ли. Сказал, что нужно будет дома переделать. Надо будет дома попросить Люцифера, чтобы он заново мою сегодняшнюю классную работу переписал. Интересно, ему в шкатулку можно засунуть ящик с инструментами, чтобы он мог их срисовать? Из подвала мы вышли не в самом лучшем настроении. Особенно после того, как панда сказал что теперь у нас все его уроки будут по несколько за раз, чтобы мы все успевали. Оно бы ничего, просто вонище у него в классе такая, что терпеть два или три урока — просто пытка какая-то. Хоть с противогазом на занятия ходить, честное слово. Ладно, это такое. Другого выхода все равно нет. Не отпрашиваться же у Орлова с его занятий. Тем более, что занятия полезные. Хоть и Брагим и рассказывал все, о чем я его просил, Это совсем не то. Слишком много простых деталей, которые можно выучить только на уроках Терлецкого. Будем надеяться, что после обеда будет интереснее. У нас сегодня новый предмет начинается — магия крови. Я думаю, хоть там не нужно будет ничего рисовать. В мою бытность мы на уроках магии крови наносили подопытным глубокие рамки.